представителем которого мы являемся, о народе великом и сильном. он, как известно, составляет одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым и попираемым. И когда русский народ, высказывая боль, поднимает голос в их защиту, с твердым намерением выступить за их свободу, тогда в среде заграничных иноплеменников поднимается... Вопли негодования. По мнению этих господ, действия русских людей в этом случае признаются злоумышленными, чуть ли не результатом каких-то вакханалей. И тогда к стыду нашим обществом овладевает какая-то страшная робость. Почему-то забывается тысячелетняя история России, в течение которой русские люди оказывали братскую помощь славянам-одноплеменникам. И все же каждый раз, когда державный хозяин земли русской обращался к своему народу, народ оказывался на высоте своего призвания и исторического назначения. Обращался он к народу потому, что сила государства заключена в народе. Народ же, в свою очередь, оставался верным России и ее интересам. В зале воцарилась напряженная тишина. Признаться, такие слова нечасто приходилось слышать на застольях. Скобелев продолжал. «Мы сейчас в солдатской компании, и пусть мои слова будут приняты вами без околичности и иносказания. В то время, когда мы здесь собрались на берегах Адриатического моря, терпят насилие и горе наши единомышленники, отстаивающие свою веру и народность». Их именуют «разбойниками», безжалостно расправляются с ними. Там, на родной нам славянской земле, немецкомадьярские винтовки, направленные в единоверные с нами груди. Михаил Дмитриевич смолко глядел зал, он видел устремленные на него взгляды. Народы Балкан переживали трудное время. Русско-турецкая война, принесшая освобождение болгарского народа от векового турецкого ига, явилась детонатором взрыва народного гнева на Балканах. Поднялись на борьбу греки, сербы, черногорцы и славяны. Пламя освободительного движения охватило весь полуостров и продолжало разгораться, охватывая все больше и больше пространства. Против оставших народов, Были брошены правительственные войска Австро-Венгрии, Германии, которые действовали с решительной жестокостью. «Я не договариваю, господа», — продолжал Михаил Дмитриевич, — «сердце щемит от боли. Но великим утешением для нас является твердая вера и сила исторического призвания России. Так будем же верны этому призванию». Вот о чем я хотел здесь сказать. В очередном номере ведомостей тогда он увидел целую колонку, посвященную офицерской вечеринке и его выступлению. Ведь иватых, чуждых ему выражениях, безвестный автор излагал сказанное Михаилом Дмитриевичем делая акцент на недоброжелательности генерала в отношении германского государства. Прочитал он, отшвырнул газету. «Чертов писак! Вот ты трижды не ладен!» Вот уж он никак не думал, что его спич преодолеет Европу и отзовется самой французской столицей. В назначенный час в номер генерала постучали, на пороге вырос высокий Николо. Все собрались и ждут вашего прихода. Они поднялись в холл верхнего этажа. Обычно тихое и пустое помещение на этот раз было заполнено. В креслах и на диванах расположились не только студенты, но и постояльцы, гостиницы, желающие поглядеть и послушать великого генерала. При его появлении все встали, зааплодировали, послышались голоса «Слава!»